Время в соборе святого Петра шла проповедь. Его святейшество, папа Пий XXIV, стоял на кафедре, и пятеро кардиналов шелестели вокруг Понтифика Малиновым шелком сутан. Близится судный день, дети мои, и грядет. Точную дату судного дня папа Пи назвать не успел. Входная дверь с грохотом распахнулась, Лучи фонарей ударили в глаза главе христианского мира, и в проеме выросли гоблинцы с излучателями в верхних членах рук. «Психообработка», — отрешенно подумал Папа Пий. «Глюциногены, облучение, и через неделю я призову наимных верующих к отречению и смирению. И заиди, сатана!» Его размышление прервал властный бас кардинала Лоренцо. «На колени, дети мои!» И когда агнцы божьи послушно рухнули на колени, его преосвященство неприлично задрал сутану и выхватил из-под нее старый добрый Узи калибра 9 мм, оставшийся у кардинала со времен его службы в морской пехоте США. «Аминь, сволочи!» рука не подвела отставного сержанта Лоренца, И святые из фресок Микеланджело с завистью покосились на новый аргумент в деле веры. «Отпускаю тебе грехи твои». Папа Питер торопливо осенил сообразительного прилата крестным знамением и нырнул в дверцу за кафедрой. А потом мелькали повороты, тайные переходы. Липло на потное лицо паутина тоннелей и в конце концов понтифик осознал, что он один. Группа прикрытия, три кардинала помоложе и епископ Генуи, остались далеко позади. И папа Пий, задыхаясь, бежал по ночному Риму, спотыкался о вывороченный булыжник окраин, пока не остановился у чугунной ограды кладбища сан феличе «Забавное падении Хрипло прошептала загнанное святейшество и потянула на себя створку ворот. Зловещий скрип распилил ночь надвое.